Это был мальчик аристократического происхождения, но с виду крайне неряшливый, некий граф Мельн по имени Кай. Он был одного роста с гано, но носил не датскую матроску, а выцветший костюмчик, на котором кое-где недоставало пуговиц, а сзади на брюках красовалась большая заплата. Узкие руки Кая. Необыкновенные изящной формы с длинными пальцами и длинными же овальными ногтями, выглядывавшие из слишком коротких рукавов, были до того пропитаны пылью и грязью, что кожа на них казалась серой. В таком же запущенном состоянии находилась его голова, растрепанная, непричесанная, но от природы отмеченная всеми признаками чистой и благородной крови. Рыжевато-золотистые волосы Разделенные посередине неровным пробором, оставляли открытым его лоб, белый, как алебастер, под которым блестели светло-голубые глаза, вдумчивые и в то же время пронзительные. Скулы на его лице слегка выдавались, а в носе с тонкими ноздрями и маленькой горбинкой было что-то очень характерное, так же, как и в его слегка топыренной верхней губе. Гано Буденброк еще до поступления в школу довелось во время прогулок, которые он совершал с Идой, два или три раза мельком видеть Кая. К северу от городских ворот, не доходя первой деревни, в стороне от дороги стоял хуторок, захудалая бедная усадебка, не имевшая даже названия. За ее оградой виднелась только навозная куча, несколько кур, собачья конура да какое-то убогое строение — с отлогой черепичной крышей, господский дом, обиталище отца Кая графа Эбергарда Мельна. Этот чудак и нелюдим, крайне редко показывавшийся в городе и всецело поглощенный разведением кур, собак и овощей, был высокий мужчина с голым черепом и седой бородой, огромный, как у сказочного великана. Он всегда ходил с моноклем, под кустистой бровью, в ботфортах, в зеленой грубошерстной куртке и с колостом в руках, хотя лошадей у него не было в помине. Кроме него и его сына ни одного графа Мельна больше не существовало. Отдельные ветви этого некогда богатого, гордого и славного рода мало-помалу впали в ничтожество, заглохли, вымерли. В живых оставалась еще только тетка маленького Кая, с которой его отец, впрочем, даже не переписывался. Она публиковала под каким-то вычурным псевдонимом романы в журналах для семейного чтения. О самом же графе Эбергарде рассказывали, что, переехав в свое именице за городскими воротами и желая раз и навсегда избавиться от поставщиков, нищих и тому подобных назойливых посетителей, он приколотил к своей низенькой двери дощечку со следующей надписью. «Здесь проживает граф Мельн в полном одиночестве. Он ни в чем не нуждается, ничего не покупает и никому ничего подавать не может». После того, как эта дощечка, провисев довольно долгое время, сделала свое дело, и никто ему больше не докучал, он сорвал ее. Здесь-то и рос Кай без материнского присмотра. Графиня умерла, произведя его на свет, и хозяйством графа ведала какая-то старушонка. Рос точно звереныш среди куры собак. Гано Буденброк издали, и, надо сказать, с великой робостью смотрел, как он, словно кролик, прыгал и кувыркался среди капустных гряд, возился со щенками и пугал кур. Затем он встретился с ним в классе и первое время с такой же робостью поглядывал на одичалого маленького графа. Но только первое время. Вскоре он инстинктивно отвлекся от его неприглядной оболочки, получше присмотрелся к его белому лбу, узким губам, голубым миндалевидным глазам, смотревшим на мир с какой-то сердитой отчужденностью, и проникся горячей симпатией к этому мальчику. Но Ганно был слишком сдержан и недостаточно смел, чтобы первому завязать дружбу. И если бы маленький Кай со своей стороны не проявил необходимой инициативы, то они, скорее всего, так бы и остались чужими друг другу. Поначалу безудержный напор Кая даже напугал Ганно. Этот маленький, заброшенный мальчик с такой страстью, так настойчиво и по-мужски домогался благосклонности, тихого, нарядно одетого Гано, что сопротивление было немыслимо. Правда, во время уроков Кай ничем не мог быть полезен своему новому другу, ибо его необузданная, свободолюбивая натура не принимала таблицы умножения так же, как и мечтательная самоуглубленная натура маленького Буденброка. Но зато он одаривал его всем, что имел — стеклянными шариками, деревянными волчками, Отдал ему даже погнутый оловянный пистолетик, лучше из всего, чем он владел. На переменах они ходили, взявшись за руки, и Кай рассказывал ему о своем домишке, о щенках и курах. А после занятий, хотя Ида Юнгман с пакетиком бутербродов в руках уже дожидалась у школьных дверей, чтобы вести гулять своего питомца, норовил как можно дальше проводить его. Во время таких проводов Кай узнал, что маленького Буденброка дома зовут Ганно, и с тех пор присвоил себе право звать его этим уменьшительным именем. Однажды он стал настаивать, чтобы Ганно вместо гулянья по мельничному валу отправился на хутор его отца посмотреть на вырожденных морских свинок, и мамзель Юнгман в конце концов пришлось сдаться на просьбы мальчика. Они вступили в графские владения, полюбовались на навозную кучу на огород собак куры морских свинок и под конец зашли в дом где в низкой длинной комнате даже не возвышавшийся над землей граф Эбергард, упрямый нелюдим читал что-то за простым некрашенным столом он весьма нелюбезно осведомился о цели их посещения после этого иду юнгман Уже невозможно было соблазнить на повторный визит. Она решительно заявила, что если уж им непременно надо быть вместе, то пусть лучше Кай приходит Ганно. Так вот и случилось, что маленький граф впервые переступил с изумлением, но без всякой робости, порог роскошного жилища своего друга. С того дня он стал к нему наведываться все чаще и чаще, И разве что глубокий снег иногда мешал ему зимою вторично совершать весь длинный путь, чтобы провести несколько часов у гано Буденброка. Они сидели в просторной детской на третьем этаже и готовили уроки. Среди задач попадались такие, что приходилось вдоль и поперек исписывать аспидную доску сложением, вычитанием, умножением и делением, чтобы в результате получить просто ноль. Если это не выходило, значит, где-то вкралась ошибка, которую надо было искать и искать, покуда не выловишь эту злобную зверюшку и не истребишь ее. Хорошо еще, если она вкралась в конце, а то изволь все переписывать по второму разу. Приходилось им заниматься немецкой грамматикой, зубрить степени сравнения и аккуратно столбиком выписывать наблюдение вроде следующих — «рок», Прозрачен. Стекло прозрачнее рога. Воздух всего прозрачнее. Далее, вооружившись тетрадками для диктанта, они разбирали предложения, исполненные всевозможных ловушек и подвохов. Когда со всем этим бывало покончено, мальчики убирали книжки и усаживались на подоконник послушать чтение Иды. Простая душа, она читала им о Катер-Лисхен, о человеке, который никак не мог научиться страху, о Румпель-Шнильцхене, о Рапунцеле и Лягушином короле низким, ровным голосом с полузакрытыми глазами, ибо она уже столько раз в жизни читала эти сказки, что ей почти не приходилось заглядывать в книгу. Из страницы, слегка послюнив указательный палец, она перевертывала машинально. В результате такого времяпровождения случилось нечто весьма примечательное. В маленьком Кае шевельнулась и стала расти потребность, подражая книге, самому что-нибудь рассказывать. Это было тем более желательно, что напечатанные сказки они знали уже вдоль и поперек, да и Иде таким образом удавалось хоть изредка передохнуть. Вначале Кай рассказывал истории, очень короткие и простые, но мало-помалу они усложнялись, становились смелее. Прелесть их заключалась еще и в том, что они не были плодом чистой фантазии, а отталкивались от действительной жизни, которые сообщали налет какой-то сказочности и таинственности. Больше всего Гано любил слушать повесть о злом и могущественном волшебнике, который, обратив прекрасного и высокоодаренного принца по имени Иозефус, в пеструю птицу, держал его в плену и мучил всех людей своими коварными чарами. Но где-то вдали уже подрастал тот избранный, кто во главе непобедимой армии собак, кур и морских свинок бесстрашно двинется на волшебника и своим мечом освободит от злых чар не только принца, но всех людей, и прежде всего, конечно, Гано Буденброка. Тогда расколдованный Иозефус вновь примет человеческий образ, воротится в свое царство и сделает Гано и Кая знатными вельможами. Сенатор Буденброк мимоходом заглядывал в детскую, видел обоих мальчиков вместе и не возражал против этой дружбы, так как было очевидно, что они благотворно влияют друг на друга. Ганно оказывал умиротворяющее, облагораживающее и усмиряющее влияние на кая, который его нежно любил, восхищался белизной его рук, и, чтобы сделать ему приятное, покорно подставлял манзель Юнгман свои, которые она усиленно отмывала щеткой и мылом. И если бы Ганно со своей стороны заимствовал у маленького графа талику его живости и необузданности, это можно было бы только приветствовать. Сенатор сознавал, что женское попечение, которому был верен мальчик, вряд ли способно пробудить и развить в нем мужественность характера. Самоотверженную преданность Иды Юнгман, вот уже более трех десятилетий служившей Буденброком, конечно, никакими деньгами оплатить было нельзя. Не щадя своих сил, она вырастила и выходила предшествующее поколение. Но Ганну она буквально носила на руках, окружала его тепличной атмосферой бесконечной нежности и заботливости, боготворила его, и в своей наивной и непоколебимой вере в его исключительное, привилегированное положение в мире нередко доходило до абсурда. Если надо было сделать что-либо в его интересах, она проявляла необыкновенную, порою даже предосудительную бесцеремонность. Зайдя, например, с ним в кондитерскую купить каких-нибудь сладостей, она немало ни церемоний запускала руку в ваза на прилавке, чтобы сунуть гано еще что-нибудь повкуснее, и денег за это не платила, ведь хозяин должен быть только польщен. Перед витриной, у которой толпился народ, она на своем западно-прусском диалекте учтиво, но решительно просила людей посторониться и пропустить ее питомца. В глазах Иды Юнгман он был созданием таким необыкновенным, что ни одного ребенка она не считала достойным к нему приблизиться. Только в случае с маленьким Каем взаимная склонность мальчиков одержала верх над ее недоверчивостью. Впрочем, отчасти ее подкупал графский титул. Но если на мельничном валу, когда она сидела с на скамейки, к ним подсаживались другие дети со своими провожатыми Мамзель Юнгман в ту же минуту вставала и удалялась под предлогом позднего часа или сквозного ветра. Объяснение, которое она по этому случаю давала маленькому гано, должны были внушить ему, что кроме него все дети на свете поражены золотухой или худосочием, что, разумеется, не способствовало повышению его и так-то не сильно развитой доверчивости и общительности. Сенатор Буденбрук ничего не знал об этих подробностях, но он видел, что сын, как в силу врожденных свойств, так и вследствие внешних влияний, развивается отнюдь не в том направлении, который он считал желательным. Ах, если бы взять воспитание мальчика в свои руки, ежедневно, ежечасно влиять на его душу! Но времени у него не было, и он только с болью убеждался, что... Все его от случая к случаю предпринимаемые попытки терпят самую жалкую неудачу и делают отношения отца и сына еще более холодными и отчужденными.